И снова бредешь ты в толпе неизменной, Исполнен желаний земных. Мгновение тайны, как тайна мгновенны, И сердце не вспомнит об них. Она у окна, утомленно больная, Глядит на бледнеющий день. И ближе, и ближе, ночная, земная, Всегда сладострастная тень